Глава 20. Наверное, это были самые раздражающие соревнования в моей практике, потому что организаторов по отношению ко мне постоянно швыряло в разные стороны. От полного игнора до придумывания очередной пакости. Защитный артефакт с фиксацией поражений, но с отключенной защитой мне пытались подсунуть еще один раз. В следующем бою после того, как победу присудили моему противнику, хотя преимущество было явно на моей стороне, обнаружилось, что у него отключена фиксация. При примерно равных участниках это сработало бы, но в данном случае не прокатило. Слишком много оказалось свидетелей. После этого я проверял оба артефакта перед началом боя. Все это неимоверно злило. Скорее всего, если бы не Зимин и не присутствие наблюдателей от князей, меня бы выставили под любым предлогом, а теперь предлог приходилось тщательно подбирать. Перед предпоследним боем что-то изменилось, и меня осматривали уже формально. Я даже заподозрил подставу с куполом, под которым проходил бой, но и с ним оказалось все в порядке. Неужели же его дозвонилась до подельника и намекнула, что не стоит позориться? Со стороны метки императора тянула злостью, которая могла быть вызвана как моими успехами, так и необходимостью отдать приказ, чтобы от меня отстали». Нет, если найдется хороший повод, его непременно используют. В этом даже сомнения не было. Но притягивать за уши больше не будут. В целом, день получился очень тяжелым в моральном плане. Постоянно приходилось все контролировать и отслеживать не только чужие бои, но и желающих мне напакостить. Перед последним боем привязался назойливый репортер, которому срочно понадобилось интервью от того, кто в первом же бою победил Белова. Пришлось ему удовлетвориться фотографиями, беседовать с ним я отказался категорически. Щелкал он на с Таисией с таким мстительным удовольствием на лице, что я заподозрил, интервью было бы меньшим из зол. Но Зимин сказал, что я правильно отказался, так как в характере таких типчиков надергать цитаты и извратить смысл сказанного. Мол, пусть лучше пишет от себя, тогда на него можно будет хотя бы подать в суд». «Уже появляются заметки, что в княжестве Илья победил, используя родственные связи». Неожиданно сказала Беспалова-младшая. «Вряд ли придумает что-то хуже. Чтобы выяснить, что это ложь, достаточно посмотреть любой бой Ильи». «Не все смотреть будут», — вздохнул Зимин. «Чем грязнее ложь, тем легче в нее верят». «Как говорит моя мама, на этих словах Беспалова замолчала, потому что на табло высветилась моя фамилия». Так мне и не довелось узнать очередную житейскую мудрость от Беспаловой-старшей, потому что пришлось идти на последний за сегодня бой. Осмотр опять оказался формальным, оба артефакта рабочими, а купол — целым. Зато противник заглотнул алхимию аж из трех флакончиков и чуть ли не пускал пары из ноздрей, намереваясь меня разнести в пух и прах. Его надеждам сбыться было не суждено — поскольку, как только нас накрыло куполом, парень почти сразу схватился за живот и застонал, а потом вообще свалился на пол. Вино этому была алхимия. Два флакона, выпитых моим противником, смешались в животе в отраву. И такие идиоты, оказывается, есть, уверенные в том, что чем больше усиливающих зелий выпьешь, тем лучше. Смотреть, что с чем сочетается или не сочетается, это для слабаков». Отравившегося откачали, но бой он вести оказался не в состоянии, поэтому соревнования его сняли, а мне засчитали техническую победу. Перед этим целитель задумчиво смотрел, как будто прикидывал, не удастся ли обвинить меня в преднамеренном отравлении противника. Хорошо, что велась постоянная запись, на которой было видно, что выпил содержимое бутыльков участник, находясь от меня очень и очень далеко. Из нашего княжества успехами, кроме меня, больше никто похвастаться не мог. Один из курсантов вылетел еще в первой половине дня, второй совсем недавно. Смотрели они на меня безо всякой приязни, как будто я победу вырвал зубами у каждого, хотя мы даже не пересекались в поединках. В Вернигорову почему-то непозорно было проиграть алхимику, а эти? Навязываться в друзья я не собирался. Общался только с их преподавателем, который отвечал за нас всех, поскольку тренера по магии у меня не было». Нет, теоретически эту роль можно было попросить исполнить Олега или дядю Володю, а то и деда. Только зачем, если есть надежный человек, переживающий за победу своего княжества и разбирающийся во всех тонкостях подобных мероприятий? Соревнования закончились еще одной речью от начальника Дальградского училища, который начал вещать о прекрасной подготовке всех участников и о том, что если кому-то сегодня не повезло, это не значит, что не повезет через год. На этом первый день объявили закрытым, и толпа участников поторопилась покинуть помещение. Мы давиться не полезли. Одна-две минуты роли не сыграют, да и Шелагин с Беспаловой-старшей все равно выйдут не сразу, и нам их придется ждать. Так и получилось. Когда мы, наконец, оказались на улице, ни князя, ни княгини еще не было. Зимин с нами попрощался, пообещав завтра появиться вовремя. А вот Евгений Петрович остался, потому что ему было что обсудить с князем. Тот себя долго ждать не заставил, появился под руку с Беспаловой. Подойдя к нам, они попрощались. Беспаловы пошли к своей машине, а Евгений Петрович совсем коротко переговорил с князем. Вскоре военные с подопечными бодрым шагом отправились в гостиницу, а Шелагин мне сказал. «Должны были привезти заказанную палатку». «По совету княгини Беспаловой выбирали», — хмыкнул я. — Разумеется. Ей приятно, а мне все равно, что покупать. Жить-то мы в ней не собираемся. Так что ужинаем и едем домой. — Может, там и поужинаем? — предложил я. — Там есть и продукты, и готовые блюда. — Даже так? — Тогда едем без ужина, — решил он. — Все равно еще рано. В гостинице, забрав доставленный пакет, он заявил, что мы выселяемся, и объяснил причину. Портье сразу поплохело, ибо он в момент понял, «С таким косяком про премию можно забыть, тут бы на месте удержаться». Он начал уверять, что мы что-то неправильно поняли, и что в наш номер пыталась пройти только горничная для уборки. Но Шелагин его и слушать не стал. Прошел в номер, с которого я снял защиту. Вещей князь с собой брал немного. Я вообще одну единственную сумку, так что сборы много времени не заняли». Тем не менее, управляющий гостиницей успел позвонить и принялся уговаривать не выселяться. Он, мол, разберется, виновные будут наказаны, а Шелагины получат хорошую скидку на проживание. «Князья не продаются», — ответил Шелагин в трубку и сбросил звонок. «Поехали, Илья». Добрались мы быстро. Княжеское сопровождение оставили в доме охраны. Там должно было хватить места для всех. Вещи, в том числе и палатку, пришлось тащить мне — поскольку для поддержания легенды, пока мы никого на территорию поместья не пускали. «Выбирайте спальню, Павел Тимофеевич», — предложил я. «А ты?» «Я занял одну башню. Там и спальня, и мастерские. Как раз сегодня немного поработаю». «До ужина», — хмыкнул он. «И после?» — ответил я. «Тебе бы Шелагину про поиски вы сообщить. Это приоритетнее». «Это и собираюсь сделать. Но не буду же я княже говорить». «Сейчас быстренько сгоняю по изнанке до Верейска, пообщаюсь с вашим сыном и назад». «Вот и приходится придумывать предлоги. Может, порталом? Намного быстрее выйдет». «Пока лучше через изнанку. Пока поправку не получишь, порталами лучше пользоваться только там, где видишь. И маяка у тебя в доме нет». «Поставлю». «Лучше не торопись. Не самое безопасное перемещение». «Можно подумать, через изнанку безопаснее». «Это второго-то уровня? Конечно, да». Ты там сейчас ничем не рискуешь. И хотя портал Деверейска хотелось испытать, я подумал и признал правоту песца Лучше подождать и не подвергать себя дополнительной опасности. Их и без того хватает. Но маяк в своей комнате я поставлю. И буду ее запирать, чтобы Олег случайно там чего-нибудь не передвинул. А потом ты случайно что-нибудь передвинешь сам и забудешь. Проворчал песец. Использую только в крайнем случае. Пообещал я. «Павел Тимофеевич, если я вас на час покину, а потом поужинаем...» «Замечательно», — согласился он. «Я пока осмотрюсь. А то в прошлый раз не все разглядел». «Или не было чего?» Я счел вопрос риторическим и не стал отвечать. Оставил Шелагина одного, а сам взялся за телефон. Сначала я позвонил Шелагину и кивоками сообщил, что ему нужно приехать к нам в дом, желательно с Грековым. Потом позвонил Олегу и для постороннего слушателя, ежели вдруг такое есть, сказал, что приедет княжич за документами. Употребил я при этом фразу, которая была сигналом, что скоро появлюсь через изнанку. Олег ее заметил, но ответил, разумеется, что все понял и документы передаст. После этого я бегом отправился в оранжерею. Запах мы отрегулировали, а вот строение для сокрытия прокола пока не сделали. Телефон пришлось положить на ближайший бортик, потому что перемещаться с ним в Верейск при условии, что за мной наблюдают, затея не слишком умная. изнанке использование поиска металла у меня шло уже на автомате. Хотя казалось, что на проверенной местности ничего не найдется, но поди ж ты. Пришлось остановиться и подобрать две крошечные дробинки. Больше я ни на что и ни на кого не задерживался. Хотя две бархатницы, пролетевшие неподалеку, очень заманчиво махали крыльями, запас которых мне не помешал бы. Но сейчас мне важнее было быстрее сообщить о проблеме Шелагину-младшему, чем пополнить ингредиенты. Торопился я зря. Шелагин еще не приехал, так что мы с Олегом успели добавить еды в мой стазисный ларь в пространственном кармане и волю поделиться впечатлениями о соревновании. Я участвовал, а он смотрел в прямом эфире, так что для него очень многое осталось за кадром. И попытка подсыпать мне сильного успокоительного, и попытка подсунуть испорченные артефакты. Зато он мог рассказать, как все выглядело со стороны. И речь шла не только про бой. «Стоите, вы прямо как настоящий жених с невестой смотритесь», — обрадовал он меня. «Болтаете так мило, все время улыбаетесь. Может, и получится что-то из этой помолвки. Вариант неплохой». Слова Живетьева и Обеспаловых все же меня не оставили равнодушным. Поэтому я так радужно не смотрел в будущее, как дядя, которому бы про свой брак думать. «Ты давай с собой вопрос решим?» Начал говорить про увеличение Песцовых и в кусты. Намекнул я. «Я работаю над этим», — мрачно ответил он. «Не могу же я жениться, на ком попало, с нашими перспективами?» «Где ты работаешь?» «Ты дома сидишь и почти не выходишь». «Вот выйду на люди с персональной выставкой, сами подтянутся», — уверенно сказал Олег. «Еще отбиваться придется. Пойдем покажу, что получается». Посмотреть дядя на ученические работы я не успел, потому что приехали греков с Шелагиным. Меня они увидеть точно не рассчитывали. «Что за срочность, что ты сорвался с соревнований?» «Напрягся Шелагин». «Это вообще разумно? Гонять туда-сюда? Тебе отдых нужен?» «Вернусь и отдохну», — отмахнулся я. Срочный не телефонный разговор. «Мне Живетева звонила. Она подозревает, что внуков живых нет». «Ее люди сейчас ищут следы Эрнеста Арсеньевича здесь». «Пусть ищут», — насмешливо бросил Греков. «Не найдут ничего. От нас он улетел, это на множестве видео видно. Но само то, что Жеветева начала думать в этом направлении, плохо. Я рассчитывал, что у нас будет времени побольше. Ходу Жеветевых к нам больше нет», — сказал Шелагин. «У них клан большой». «Там не только люди с фамилией Живетьевы», — напомнил я. «К примеру, в моей группе Фурсова от них, Грабина тоже была от них. Это мелкие сошки». «Мелкие-то мелкие, но неприятности от них могут быть крупными», — не согласился Греков. «Что конкретно Живетьева у тебя спрашивала?» «По возможности в тех же выражениях перескажи». Я постарался удовлетворить их любопытство, опустив только фразу про Беспаловых и не забыв про предложение пойти к вам в основной род вместе с Олегом, если вдруг император решит, что я все же наследник недостойный. «Ничего конкретного она не знает, пытается тебя развести», — сделал вывод греков. «Вел ты себя с ней совершенно правильно, и если она не перестала подозревать, то только потому, что она вообще никому не верит». «К себе она зачем Илью звала?» — спросил Шелагин. «Губа у бабки не дура», — усмехнулся Греков. «Коленька ей, значит, не нужен, а Илью она хочет. вы и раньше пригребали к себе лучших, так что ничего удивительного». «Странно, Николай ее правнук», — заметил Олег. «Не беспокойся. Она о нем позаботится», — усмехнулся я. «Все, дальше вы без меня». «Показывать, как ухожу, я не собирался, поэтому ушел в невидимость». «Илья, мы хотели про соревнования узнать». Запоздалось похватился Шелагин-младший. «Олег расскажет все интересное», — ответил я, не выходя из невидимости, после чего рванул в сторону коптильни. Задержался я больше, чем планировал, нужно поторопиться вернуться. Ехал я уже по темноте, но обошлось без приключений, потому что все я проделывал быстро и осторожно. Выйдя из оранжереи, я часть блюд отложил и отнес охранникам, потому что там количество едоков увеличилось, а продуктовый запас нет. Шлагина старшего я нашел в комнате, которую он выбрал для себя. Дверь он оставил приоткрытой, что я счел за приглашение войти. Расположился князь там со всеми удобствами и уже что-то печатал на ноуте. «Илья!» — поднял он голову. «Странное чувство здесь возникает. Дом огромный, а людей нет, непривычно. Здесь они особо и не нужны». «Практически все делается магией». «Все, да не все», — возразил он. «Постельное белье постелить нужно?» «Нужно». «Совсем забыл, сейчас принесу». Спохватился я. «И полотенце». «Ты об этом позаботился?» «Похвально». «Но перестелать кровать и тебе, ни мне, ни по статусу», — заметил князь. «И следить за сменой белья тоже. Нужна как минимум экономка». «Может, быть, тебе привозить с собой горничную?» Предложил я. Потому что мне экономка не нужна. Мне вообще лишние лица здесь не нужны на постоянной основе. Интересный подход к жизни, усмехнулся князь. Не привык к прислуге? Почему? У в Югинах она была, удивился я. Не люблю лишних глаз, которые могут передавать информацию куда угодно. И у вьюгиных не любил. Пара горничных точно наушничали и Алле, и Владику, считая их самыми авторитетными членами рода. Владик был наследником, а я так, не пойми кто. Поэтому меня обслуживали в последнюю очередь по остаточному принципу. Может, и правда не привык к прислуге? — Не могут. Личные слуги клятвой. — Кому-то из ваших личных слуг это не помешало переправить письмо Николая императору. Шалагин еле заметно поморщился. Упоминание Николая ему было неприятно. Тем не менее, последний так и находился под домашним арестом, хотя правильнее его было бы сдать представителям императорской полиции, как злоумышлявшего на княжеский род. Или потому и не сдают, что опасаются. Преступник выйдет на свободу в тот же день. Он убедил, что это в интересах Шелагиных. Тем самым пошел клятву, не так ли? Ужинать будете? Буду. «И как ты с ужином обойдешься?» — насмешливо спросил он. «Ни повара, ни лакея, ни горничной. Сам приготовил, сам подам. Внуку покормить деда не зазорно». Шелагин старший расхохотался. «Уговорил внук. Пойдем ужинать. Посмотрю, чем ты там меня удивишь». Ужинали мы, как приличные люди, в малой столовой. Тишина действительно немного давила, поэтому я поставил музыкальный кристалл с тихой спокойной музыкой, которая не мешала разговаривать, но при этом создавала уютную атмосферу. Но Шелагин больше не разговаривал, а ел, смакуя каждый кусок. Видно, пришлась ему моя готовка по душе настолько, что даже про подобающего случаю лакея забыл.